Глава одиннадцатая. «Кобра-убийца». Из комнаты я отправилась прямо в подземный переход, не надеясь, однако, на то, что там будет безлюдно. Из-за несчастного случая, произошедшего с Машей, занятия прервались на середине, и никто не думал учиться дальше. Лицеисты кучковались в коридорах, взволнованно обсуждали случившееся и пили чай, а преподавателям было не до студентов напоминающая хищную птицу Елена Владленовна, и та куда-то пропала, оставив своих шумных подопечных без надзора. Мне пришлось нарезать несколько кругов по холлу, выпить два стакана чая и один капучино, который я купила в столовой, несколько раз вернуться из одного корпуса в другой, каждый раз останавливаясь у стены, на которой во сне видела изображение змей, прежде чем удалось разглядеть их наяву. Зато я успела поговорить по телефону с мамой и нагло соврать ей, что у меня все хорошо. Потом позвонила Данилу, но он отделался лишь парой ничего не значащих фраз, торопливо чмокнул в трубку и отключился. Пока я разбиралась со своими проблемами, у моего парня появились иные заботы. От этого стало грустно, но ненадолго. Я заметила, что коридор наконец-то опустел и приблизилась к стене с изображением змей. Признаться честно, я надеялась, что их там не окажется, потому как если змейки на кирпичной кладке не сон, то и поцелуй получается тоже. Или он мне приснился? А как это узнать? Не спрашивать же Влада напрямую. Ведь если ничего не было, он поднимет меня на смех, а если и было, тоже поднимет, и в любом случае вряд ли скажет правду». Змеи, изображенные на старых кирпичах, породили больше вопросов, нежели дали ответов. Тем более я так и не успела понять, как открывается потайная дверь. Пока я разглядывала нечеткие изображения, в коридоре снова начал появляться народ. Из главного корпуса устремились группы взволнованно переговаривающихся учащихся. «Стой!» Оторвавшись от созерцания стены, я поймала за рукав пробегающего мимо парня из нашей группы. «Что там стряслось? Из-за чего сыр-бор?» «А?» — он затормозил и удивленно уставился на меня большими светлыми глазами в обрамлении пушистых бесцветных ресниц. «Куда все несутся? Какие-то неприятности произошли?» «Там менты приехали. Нас всех из холла выгнали». Запыхавшись, отозвался он и попытался смотаться. Но я крепко держала его за рукав. «Не менты, а полицейские!» Педантично поправила собеседника я и выругалась про себя, отметив, что становлюсь похожей на Машу. Зачем они приехали? Никто не знал, но когда Анатолий Григорьевич с Еленой Владленовной стали всех выгонять, Димка, ну, такой, рыжий, начал объяснять парень, но я его перебила. «Да ладно, не суть важно Короче, он был в туалете, выйти быстро не успел, и поэтому подслушал. Случайно, конечно. «А как он вышел?» «Проскочил мимо Елены Владленовны?» — с ужасом поинтересовалась я. Незаметно проскользнуть мимо нашей местной Мегеры было просто нереально. «Да разве мимо нее проскочишь?» — отмахнулся мой сокурсник. «Он до сих пор в туалете сидит, прячется и время выжидает. Но несколько минут назад позвонил мне, чтобы рассказать новости». «Какие?» — холодея спросила я. Полиция редко сообщает хорошие новости, но если с Машей случилось что-то серьезное, по идее, об этом должна уведомлять руководство лицея не полиция, а наоборот. «Нашли Кирилла Дмитриевича», — возбужденно начал парень. «В лесу, мертвого. Видимо, он вышел погулять». Неужели? Чтобы сдержать крик ужаса, я прикрыла рот руками. «Но кто? Как?» А вот тут начинается самое интересное — Заговорщическим тоном продолжил парень, спеша поделиться новостью. Знаешь, от чего он умер? Нет, конечно. Зачем спрашиваешь? От страха дрожали губы. Его укусила змея, предположительно кобра. В нашем лесу, совсем недалеко от лицея? И это не самое страшное, кивнул парень, подогревая мой интерес. Судя по расположению отпечатков зубов, голова у кобры была величиной человеческую, и это без учета капюшона. Ты можешь представить себе эту тварь? Какого она должна быть размера? Метров шесть, не меньше. И она где-то поблизости? Я сглотнула, чувствуя, что мне становится плохо. Для полного набора неприятностей нам не хватало только гигантской кобры, ползающей где-то совсем недалеко. «Что вы тут делаете?» Сердитый оклик заставил нас отскочить друг от друга. Мой информатор, пробормотав слова извинения, как-то очень быстро испарился, а я осталась стоять перед раздраженным Анатолием Григорьевичем, растерянно хлопая глазами и старательно изображая дуру. «Мне бы хотелось узнать...» заикаясь, начала я чувствую, что не могу справиться с волнением. «Как дела у Маши?» «С вашей подругой все будет в порядке». Раздраженно бросил директор. Просто она переутомилась. Нельзя так сильно себя нагружать. Вот и заработала срыв из-за собственной беспечности. И где она? В больнице, но все будет хорошо. Полежит, отдохнет, силы восстановит. А сейчас прошу простить: мне некогда. Я смущенно отступила, но, поймав тяжелый взгляд, поняла: Стоит уйти и побыстрее. С подозрением озираясь, я направилась в сторону общежития а Анатолий Григорьевич остался стоять у стены, на которой были изображены змейки. Жаль, что я так и не успела разобраться, как открыть потайной ход. Видимо, сделать это незаметно днём не получится. Придётся возвращаться ночью, когда темно, страшно и есть риск наткнуться на Елену Владленовну, от которой обязательно влетит. Вряд ли она простит, если попадусь ночью в коридоре во второй раз. К себе я шла совершенно подавленная. В голове все смешалось. Трагедия, случившаяся с Машей, убийство Кирилла Дмитриевича и особенности собственного мировосприятия. Складывалась странная и пугающая картина. Кирилл Дмитриевич, встретив меня в коридоре, предупредил об опасности и велел как можно скорее отсюда убираться. Сам он последовал этому совету тем же вечером, но далеко не убежал. Его нашли со следами укуса на шее, А я накануне слышала очень странный разговор между Владом и Еленой Владленовной. Я не верила, что эти два случая не связаны. Какие секреты сокрыты в потайных коридорах? Откуда взялась гигантская змея? Хорошо, хоть с Машей все обошлось. «Но я не заметила скорую», — потрясённо сказала Ксюша после того, как я передала ей слова Анатолия Григорьевича. «Зато видела полицейскую машину». «Они тоже с печальными новостями», — отмахнулась я и поведала другую грустную историю. Точнее, ту ее часть, которую услышала от однокурсника в коридоре. «Да что же здесь творится?» — воскликнула Ксюха. «Кирилл Дмитриевич мертв, как дела у Маши, неизвестно. Если она в больнице, то почему я не видела подъезжающую скорую? Если она не в больнице, то где? И зачем соврал Анатолий Григорьевич?» «Ничего не знаю, Ксюш». Я легла на кровать и закрыла глаза. Начинала болеть голова. Но, с другой стороны, сама по посуди, зачем им врать по поводу состояния и местонахождения Маши? Кстати, ты случайно не знаешь номера телефона ее родителей? Мы могли бы связаться с ними. Они-то точно в курсе произошедшего. К сожалению, нет. Я посмотрела ее ноутбук, но на нем стоит пароль, а я исключительно пользователь. Подобрать пароль выше моих сил. «И у меня вряд ли получится», — вздохнула я. «Люди обычно используют какие-то простые и значимые лично для них комбинации цифр. Попробовала ее год рождения, и так, по мелочи, но я слишком плохо ее знала, чтобы вычислить все возможные комбинации, даже не в курсе точной даты рождения». «Всё», — отмахнулась я, — «больше не могу думать. Голова сейчас просто взорвется. Давай спать, а завтра с утра определимся, что делать дальше». «Быть может, все разрешится само собой?» «Всего лишь восемь вечера», — с сомнением отозвалась Ксюха, но после непродолжительных сомнений добавила. «Но ты права. Сегодня мы ничего не сможем сделать. Голова болит. И самое верное решение — лечь поспать. А завтра у кого-нибудь узнаем телефон Маши. Как же мы сами не догадались обменяться номерами?» «Необходимости не было», — пожала плечами я. «Мы же везде вместе ходили и жили в одной комнате» просто не представилось случая я уже присмотрелась к ксюхе и неплохо знала ее привычки поэтому приспокойно поставила мобильник на виброзвонок и завела будильник на два часа ночи я была твердо уверена моя соседка не проснется а я получу возможность проверить что находится за каменной стеной любопытные варвари на базаре нос оторвали ехидно нашептывал внутренний голос но слушать его не хотелось В этом лицее творилось слишком много странного. Хотелось убедиться, что все нелепые подозрения не обоснованы. Я слабо верила в наличие тайной лаборатории в катакомбах под лицеем, куда унесли Машу, как и в то, что смерть Кирилла Дмитриевича не случайна, но испытывала буквально физическую потребность убедиться в этом избавить себя от тени сомнений, которые не давали спокойно спать и прокрадывались в сны серебристыми змейками, ползущими по руке, воителями, стоящими по колено в крови древнего змея и прочими глупостями. Я сходила в душ и переоделась в спортивные штаны и ярко желтую футболку, и прямо так залезла под одеяло. — Ты даже переодеваться не будешь? — сонно отозвалась со своей постели Ксюша и перевернулась на другой бок. «Нет», — ответила я, — «настроение плохое. Буду спать так». «Ну, как хочешь», — буркнула подруга и через несколько минут засопела. А я долго не могла уснуть. Перебирала в голове события, произошедшие за последнюю неделю, и автоматически крутила на запястье заметно потеплевший браслет-змейку. Еще с утра он казался мне ледяным, а сейчас словно подстроился под температуру тела. Вместо овец на ночь, пытаясь уснуть, я считала змей, отчетливо представляя перед глазами стену в подземном переходе. Днем я и не успела разобраться в механизме, зато сейчас, вспоминая отдельно каждое изображение, начала немного понимать. На кирпичах была изображена ползущая змея, точнее, несколько ее состояний, сначала свернувшаяся в клубок, потом расправляющаяся в длинную извивающуюся линию, настороженно поднимающая голову, раздувающая капюшон, и последняя — атакующая с открытой пастью. Можно предположить, что на изображение нужно нажать в этой последовательности, чтобы они показывали изменения, происходящие с коброй, когда она готовится к атаке. Если я, конечно, права, и потайной механизм работает именно так. Мне казалось, что после этой догадки вообще не получится уснуть. Но, как ни странно, открытие, наоборот, успокоило меня, и я очень быстро провалилась в глубокий, мутный сон без сновидений. Вибрирующий звук из-под подушки не сразу проник в мое сознание. Я вытаскивала себя из сна, будто из тягучего черного дегтя. Машинально нажала на будильнике кнопку «Отклонить» и села на кровати, не открывая глаз. Первой мыслью было плюнуть на все и спать дальше. Но я знала, утром буду мучиться угрызениями совести. Поэтому нехотя поднялась и на ощупь прошла к двери. Подхватила с пола у тумбочки приготовленные вечером кроссовки и босиком проскользнула в коридор. Было тихо, пустынно и темно. Сегодня даже ночники на стенах не горели. Только одна тусклая лампочка в конце коридора. Нужно было прихватить из дома фонарик, но я не могла предположить, что он здесь пригодится. Идти было страшно. В темноте вечерние страхи стали реальнее и осязаемее. Наверное, стоило рассказать все Ксюхе и взять ее с собой. Она бы меня точно поддержала, а идти вдвоем не так страшно. Я некоторое время боролась с желанием вернуться в комнату, разбудить соседку, но решила идти в одиночку. Не хотелось делиться своими бредовыми и необоснованными предположениями. В подземном переходе оказалось совсем темно и промозгло. я поежилась и осторожно двинулась вперед, стараясь не стучать зубами от холода и страха. Чтобы разглядеть хоть что то приходилось подсвечивать себе мобильником. руки похолодели, а колени дрожали, пока я не гнущимися пальцами нажимала изображение на кирпичах. Когда коснулась первой змейки, по подушечкам пробежал легкий ток, покалывая кожу. Я испуганно ойкнула и отдернула руку. Но потом осмелилась и нажала снова. Несильный электрический разряд повторился. Проскочила едва заметная голубенькая искра. Видимо, механизм сделали в XX веке, но достаточно давно, раз работал он неисправно. Осталось нажать на последнюю змейку. Сердце от волнения колотилось в бешеном ритме. Я не знала, чего боюсь сильнее — угадать или ошибиться. Наконец осторожно коснулось изображение, и массивный кусок стены бесшумно отъехал в сторону.